Глава пятьдесят седьмая Хитрая служанка льстивыми речами испытывает Бао -Юя. Добрая тетушка ласковыми словами утешает чернобровку. И так поспешил к госпоже Ван. Она сказала, что собирается навестить госпожу Джень и решила взять его с собой. Обрадованный Бао-Юй прибежал домой, переоделся и вместе с матерью отправился в гости. Дом семьи Джень очень походил на дворцы Жунго и Нинго, только там было еще роскошней. Тщательно обо всем расспросив госпожу Джень, госпожа Ван знала, что в семье Джень тоже есть юноша по имени Бао-Юй. Госпожа Джейн пригласила гостей обедать, и возвратились они домой лишь к концу дня. И все же бау не верилась, что есть на свете юноша с таким же именем и внешностью, как у него. Возвратившись домой, госпожа Ван распорядилась устроить угощение, позвать актеров и пригласила госпожу Джейн с дочерью. А еще через два дня госпожа Джейн, даже не успев нанести прощальный визит госпоже Ван, вместе с семьей отбыла к месту службы мужа. Но об этом пока речи не будет. Однажды, когда Сян Юнь уже начала поправляться, Бао Юй решил навестить Даюй. Юй. Дело было в полдень, и Даюй Юй как раз прилегла отдохнуть». Баоюй не стал ее тревожить и, заметив на террасе Дзинзюань с вышиванием в руках, подошел к ней и спросил, «Как твоя барышня?» «Все так же кашляла ночью?» «Немного поменьше», — ответила "А «Амитаба», — произнес Баоюй, "скорей — «скорее бы поправлялась». «Не знала я, что и вы теперь поминаете Будду», — воскликнула Дзинзюань. «Что ж», — улыбнулся Баоюй. Юй, — «пословица гласит, когда болезнь обостряется, на помощь призывают любых докторов». Вдруг Бао Юй заметил, что на Цзинь Цзюань только черная сатиновая кофта и синяя атласная безрукавка. Он погладил девушку по спине и произнес, «Ты так легко одета, а сидишь на самом ветру. Еще не хватало, чтобы ты заболела». «Говорите сколько угодно, только руки в ход не пускайте», — строго произнесла Цзюань. Увидит какой какой-нибудь дурак, сплетни пойдут. Вы ведете себя как ребенок. Разве можно? Барышня не велить нам не шутить, ни смеяться с вами. Но от вас разве спрячешься?» Она встала, взяла вышивание и ушла к себе в комнату. Бау Юй, словно окатили ушатом холодной воды, он стоял на террасе, тупо глядя на растущий во дворе бамбук. Мамка Джу в это время рыхрила землю, сажала бамбук и сметала опавшие прошлогодние листья. Погруженный в свои невеселые мысли, Бау Юй не заметил ее, сел на камень, и из глаз его покатились слезы. Сидел он долго, за это время, пожалуй, можно было бы пообедать, и чего только не передумал, а тут как раз появилась Сюэ Янь. она принесла от госпожи Ван Джин Шэнь для Дай Юй. Заметив, что кто-то сидит на камне, она повнимательнее присмотрелась и узнала Бао Юя. — Зачем он сидит здесь в такой холод совершенно один? — удивилась девушка говорят что весной у людей слабовольных могут взыграть прежние чувства а может быть боою не в себе как уже было однажды Она подошла к юноше, опустилась на корточки, заглянула в глаза и спросила, что вы здесь делаете. Не приближайся ко мне, воскликнул Бауэй. Твоя барышня тебе не велит. Всем девушкам она запретила знаться со мной, чтобы избежать неприятностей. Увидит, кто-нибудь сплетни пойдут, так что уходи лучше. Все и Ян решила, что даю юи его чем-то обидела, ничего не сказала и скрылась за дверью. — Да и Юй спала, и Сю Янь отдала женьшень Цзю Цзюань. — Что делает госпожа Ван? — поинтересовалась Цзю Цзюань. — Отдыхают, поэтому я и задержалась, — ответила Сю Янь, Ждала в прихожей, пока госпожа проснется, и от нечего делать болтала с сестрой Юйчуань. Вдруг появилась наложница Цзяо и поманила меня рукой. Зачем, думаю, я ей понадобилась, а она, оказывается, собиралась в дом своего умершего брата посидеть у гроба и остаться на следующий день на похороны. Попросила у меня белый сатиновый халат для Цзысян, ее служанки. Говорит, то и надеть нечего. А я сразу смекнула, в чем дело. Одеться ей есть во что, только зачем портить свое, если можно взять чужое? Мелочь это, конечно. Можно бы и дать халат, но с какой стати?» «Что хорошего мы видели от наложницы Джао? Я ей говорю, все мои платья, головные украшения и кольца взяла на хранение сестра Цзэдзюань. Так барышня распорядилась. В общем, придется вам обратиться к барышне, а это не так просто. Сколько лишних хлопот. Вы задержитесь с выездом. Лучше попросите халат у кого-нибудь другого». Но «Ну и плотовка!» — смеясь воскликнула Дзидзюань. «Своего ничего не дала. Свалила все на нас, барышни, и сухо из воды вышла. Она уезжает прямо сейчас или утром?» «Сейчас. А может быть, уже уехала?» — ответила Сюйянь. Дзидзюань молча кивнула. «Барышня как будто еще не проснулась», — произнесла между тем Сю Янь. «Кто же расстроил господина Баоюя? Иду, смотрю, он сидит и плачет». — Где? — удивилась Дзюань. — Совсем рядом, у беседки струящихся ароматов под персиковым деревом. Дзидзюань отложила вышивание, встала и обратилась к Сюэянь. «Посиди здесь. Если барышня станет звать меня, скажи, я мигом вернусь». Она выбежала из ворот павильона реки Сяосян, нашла Баоюи и с улыбкой сказала. «Я говорила, все для вашей же пользы, а вы обиделись, плачете, да еще сели на самом ветру. Так и заболеть недолго». «Кто обиделся?» — вскричал Баоюи. «Ты все говорила разумно, но мне стало больно при мысли, что и другие будут меня избегать, как и ты!» Дзю Дзюань села рядом с Баоюем, а он продолжал. «Ведь только что ты отсюда ушла рассерженная, а теперь снова явилась, да еще села рядом. Не боишься?» «Я просто хотела узнать», — смеясь ответила Дзю — «о чем шел у вас с барышней разговор несколько дней назад? Помните, вы что-то говорили о ласточкиных гнездах, но пришла наложница Джао, и вы замолчали?» Ничего особенного, ответил Бауюй. Барышни нужны ласточки на гнезда, а просить все время у сестры Баучай неудобно, она наша гостья. К матушке обратиться я не решился, намекнул бабушке, зная наперед, что она все перескажет Фензе. Об этом у нас и шел разговор. Но теперь все в порядке, сестрицы даю, я слышал ежедневно дают по одному ляну ласточки на гнезд. Спасибо вам за заботу о барышне, ответила Зидзюнь. А мы думали, это вдруг старая госпожа нас вспомнила, и что не день шлет ласточки на гнезда. — Если сестрица привыкнет их есть, глядишь, года через два-три поправится, — с улыбкой промолвил Бао -Юй. Привыкнуть она привыкнет, — кивнула Цзюань. — Но что будет на следующий год, когда барышня вернется домой? Там ей не на что покупать такие деликатесы. — Кто уедет? — встревоженно спросил Бао -Юй. Сестрица, да Юй. «Она уедет в Суджоу?» — усмехнулась Дзюань. «Вы разве не знаете?» «Не болтай глупостей!» — недоверчиво сказал Бау -Юй. «Я знаю, конечно, что родом она из Суджоу, но матери ее нет в живых, и дома некому о ней позаботиться. Как же она уедет? Все это выдумки!» «Напрасно вы так говорите!» — холодно усмехнулась Дзюань. «Думаете, только ваш род такой многочисленный, а у других не может быть родственников?» Старая госпожа из жалости приютила барышню, но не навсегда же. В Суджоу у барышни живет дядя, а барышня скоро замуж пора, и она должна возвратиться в семью Линь. Не век же ей у вас жить». Что и говорить, семья Линь бедна, бывает, что им и есть нечего, но люди, они ученые и ни за что не согласятся, чтобы барышня навсегда осталась в вашем доме, ведь все станут над ними смеяться. В общем, будущей весной, самая поздней осенью, барышню отправят в Суджоу, а не отправят, за ней приедут люди из семьи Линь. Третьего дня барышня сама мне об этом сказала. Еще она просила вас вернуть все игрушки, которые подарила вам в детстве, а она вам ваши вернет». Услышанная повергла Бао в смятение, будто гром грянул над его головой. Дзидзюань любопытно было услышать, что Бао ответит, и она не уходила, но Бао ни слова не произнес». Когда же Дзю Дзюань сама захотела его о чем-то спросить, появилась Цинвэнь и воскликнула. «Так вот, оказывается, вы где! Идемте скорее, бабушка зовет!» «Второй господин интересовался, как чувствует себя моя барышня», произнесла с улыбкой Дзю Дзюань. «Я стала рассказывать, а он не верит. Лучше уведи его отсюда!» С этими словами Дзю Дзюань направилась к дому. Цинвэнь взглянула на Бау Юя и испугалась. Он покраснел, на лбу выступил пот, и вообще вид у него был как у безумного». Недолго думая, Цинвейн схватила его за руку и потащила во двор наслаждение пурпуром. Увидев Бау Юй, не знала, что и думать. То ли погода на него подействовала, то ли его продула. Жар это бы еще полбеды, но глаза у Бау Юй на губах выступила пена, и он ничего не соображал. Подали подушку, он послушно лег, подняли и посадили, сел, поднесли чашку чая, стал пить. Служанки переполошились, но ни одна не осмелилась доложить матушке Дзя, а послали за мамкой Ли. Старуха тотчас явилась. Долго осматривала Бауюя, о чем-то спрашивала, ответа не получила, пощупала пульс, несколько раз надавила на верхнюю губу, так что на ней остались следы пальцев. Бао ничего не почувствовал. — Плохо дело! — охнула мамка, обхватила руками голову и запричитала. «Ну — Но говори же скорее, что с ним? — дернула ее за рука в сижень Надо ли доложить бабушке и мат — Перестань причитать! — Надежды никакой. Напрасно я весь век старалась, — голосила мамка. Мамка ли была старой и опытной, поэтому все поверили ее словам и тоже запричитали?» Вэнь, между тем, рассказала Сижень о том, что видела и слышала. Сижень помчалась в фавильон реки Сяосян и появилась там как раз, когда Дзидзюань подавала лекарство. лекарства. Сижень бросилась к служанке. — Ты о чем говорила с Баоюем? Пойди посмотри на него, а потом отправишься к старой госпоже докладывать. Я не пойду, не хочу наживать неприятности! И Сижень в изнеможении опустилась на стул. — Что случилось? — встревожилась Дайюй глядя на пылавшее гневом лицо Сижень со следами слез. «Не знаю, что ему сказала госпожа Дзидзюань!» Сквозь слезы промолвил Сижень. Но только глаза у Баоюя стали будто стеклянные. Руки и ноги похолодели, язык отнялся. Мамка Ли щиплет его, он как мертвый, не чувствует. Все няньки в один голос твердят, что надежды никакой и гласят. «Да Юй!» — подумала, что раз мамка Ли говорит, значит, так и есть. Охнула, по телу пробил. Лежала судорога, начался приступ кашля и ее вырвало. Лицо покраснело, волосы растрепались, глаза припухли. Она задыхалась и не могла поднять голову. Дзидзюань стала хлопать ее по спине, но Даюю упав на подушке, оттолкнула ее и выкрикнула «Не трогай меня! Лучше принеси веревку и у души!» «Ничего особенного я не сказала!» — оправдывалась Дзидзюань. «Пошутила! А он принял мои слова всерьез!» «Но он мог не понять твоей шутки! Об этом ты не подумала!» — обрушилась на служанку Сижень. «Пойди, объясни, что ты пошутила!» — приказала Дайюй. «Может быть, ему станет легче?» Дзю Дзюань соскочила с кровати и следом за сижень побежала во двор наслаждения пурпуром. Матушка Дзя и госпожа Ван уже были там. «Что ты ему сказала, негодница? Отвечай!» Напустилась на девушку старая госпожа. «Ничего, просто пошутила», — робко произнесла Дзю Дзюань. Бао Юй, увидев Дзидзюань, неожиданно охнул и разразился рыданиями. «У всех отлегло от сердца». Матушка Дзя схватила Дзидзюань за руку. Она, думала, девушка обидела внука и приказала ей встать на колени и просить у Баоюю прощения. Но тут, ко всеобщему удивлению, Баоюй вцепился в руку Дзидзюань так, что не оторвать, и твердил «Возьмите меня с собой!» Никто не понял, что значит его слова. Лишь потом выяснилось, что Дзидзюань сказала Бауюю, будто даюй собираются Отправить в Суджоу из-за этого все и случилось. Я думала, что-то важное, оказалось просто шутка. Сквозь слезы промолвил мачеха Дзя и обратилась к Зиджюань. «Ведь ты умная, смышленая девушка. Знаешь, что у него есть странности, и зачем же вздумала его обманывать?» В разговор вмешалась тетушка Сюэ. Бао Юй искренне, мальчик. Вырос вместе с барышней Линдаюй, и дружат они не как брат с сестрой. Будь Бао Юй не наивным мальчиком, а взрослым рассудительным человеком, он все равно расстроился бы от подобной новости. «Успокойся!» «Пойтесь, почтенная госпожа, опасности никакой нет. Выпьет лекарство, и все пройдет». В это время вошла служанка и доложила. «Пришли жены Линджи, Сяо и Лайда навестить второго господина Баоюя» передайте им мою благодарность за заботу, — сказала матушка Дзя, — и позовите сюда. Но Бао услышав слово линь, начал метаться и кричать, — Не надо, не надо! Они за ней приехали! Гоните их прочь! — Скажите, пусть уходят! — приказала служанке матушка Дзя и принялась утешать Бао Юй. — Успокойся! За ней не приедут! В семье Линь никого не осталось в живых! Никто, кроме сестрицы Даюни, имеет право носить фамилию Линь, кричал Баою. Я не разрешаю! Никто с фамилией Линь не приходил, ответила мачка Дя. С этой фамилией всех давно выгнали. И затем велела служанкам: "Передайте жене Линь Цзяо, чтобы впредь не появлялась в саду и чтобы никто не произносил слова Линь. Слышали?" Все лишь поддакивали, не осмеливаясь улыбнуться. Между тем взгляд Бауюя упал на маленький заморский кораблик, стоявший на полке, и он снова закричал: "Зачем здесь корабль? Это за ней! Он только что причалил к пристани! Матушка Дзя приказала убрать кораблик!" И Сижень поспешила исполнить приказание. Однако Бауюй потребовал кораблик, сунул его под одеяло и по-прежнему крепко держа за руку Дзидзюань промолвил: "Теперь она не уедет!" И рассмеялся. В это время служанка доложила, приехал доктор. Матушка Дзя распорядилась немедленно его привести. Госпожа Ван, тетка Сюэ и Бао-Чай поспешили уйти во внутреннюю комнату, а матушка Дзя осталась. Доктор Ван почтительно приблизился к старой госпоже, справился о здоровье, после чего принялся осматривать Бао-Юя. Дзидзюань, стоявшая тут же, невольно опустила голову. Доктор Ван пощупал пульс, покачал головой и сказал «У мальчика умопомрачение, вызванное резкой болью». «Как говорили древние, бывает несколько случаев помешательства на почве застоя крови и несварения желудка, вследствие усиленного выделения слизи в моменты гнева и раздражения и, наконец, в результате резкой внезапной боли у вашего мальчика последний случай». «Он легче других поддается лечению». «Скажите прямо, болезнь опасна?» — перебила доктора матушка Дзя. «Зачем пересказывать медицинские книги?» «Ничего опасного нет», — кланяясь, ответил доктор. «В самом деле?» — недоверчиво спросила матушка Дзя. «Да, конечно», — подтвердил доктор. «Я готов нести ответственность за свои слова». «В таком случае пройдите в прихожую и выпишите рецепт», — сказала матушка Дзя. «Если Бао быстро поправится, я отправлю его к вам на поклон с щедрым вознаграждением. А не поправится, велю разнести до основания лекарский приказ». Доктор Ван непрерывно кланялся, улыбался и не переставал повторять «Что вы, что вы, помилуйте, премного благодарен». Предвкушая щедрое вознаграждение, доктор пропустил мимо ушей угрозу матушке Дзя разнести до основания лекарский приказ, приняв его за шутку. Глядя на него, матушка Дзя, а вслед за нею и остальные, весело рассмеялись. Выписанное доктором Ваном лекарство и в самом деле помогло. Баоюй немного успокоился, но ни в какую не соглашался отпустить Цзыдзюань, продолжая твердить, они уедут в Суджоу. Тогда матушка Цзя и госпожа Ван решили пока оставить девушку у Баоюя, а хупо послали прислуживать да Между тем до июй то и дело посылала Сюэянь во двор наслаждения Пурпуром разузнавать, что там происходит. К вечеру, видя, что бау лучше, матушка Дзя с госпожой Ван ушли, однако ночью несколько раз присылали служанок справляться о его самочувствии. В эти дни за Баоюем присматривали мамка Ли, няня Сун и еще несколько пожилых женщин, а Дзидзюаньс и Женя Цинвэнь ни днем, ни ночью не отходили от его постели. Забывшись коротким сном, Баоюй просыпался в испуге и плакал. То ему казалось, что Дайюй уже увезли, то что за ней приехали из Суджоу. Наконец, матушка Дзя распорядилась дать Баою пилюли, спасающие душу от наваждения и просветляющие разум, а на следующий день снова лекарство, выписанное доктором Ваном. С этого времени Баою пошел на поправку. К нему полностью вернулось сознание, но он продолжал притворяться больным, опасаясь, как бы Дзидзюань от него не ушла». Что же Дадзидзюань, то она горько раскаивалась в том, что так зло подшутила над Баоюем и, не щадя сил, ухаживала за ним, стараясь искупить свою вину. Сижень не упускала случая ее упрекнуть. — Из-за тебя Баоюй заболел? Ты и лечи его. Нет у него ума, у нашего господина. Как говорится, шум ветра принял за проливной дождь. Расскажем теперь о Сян-Юнь. Она выздоровела и каждый день навещала бау -Юя. Глядя, как девушка изображает все его безумство во время болезни, бау хохотал до упаду, повалившись на подушку. Ему не верилось, что все это с ним и в самом деле происходило, ведь первые дни он был без сознания и ничего не помнил. Однажды, оставшись наедине с Дзюань, Баоюй тронул девушку за руку и спросил, «Зачем ты меня так напугала?» «Я пошутила». «А вы все всерьез приняли», — ответила Дзюань. «Но ты говорила так убедительно, с такой искренностью, что невозможно было не поверить», — возразил Баоюй. Юй. «Все это я выдумала», — улыбнулась Дзюань. «Из семьи Линь никого не осталось в живых. У барышни есть только дальние родственники, и живут они не в Суджо, а в других местах» да разве отпустит барышню старая госпожа если бы за ней приехали может бабушка и отпустит а я ни за что решительно заявил бау неужели улыбнулась дзидзянь по моему это вы просто так говорите ведь вам невеста уже подыскали года через два три придется жениться «Какую невесту?» — удивленно закричал Баоюй. «Кто сватал?» «Я сама слышала, как в Новый год старая госпожа говорила, что хочет просватать за вас барышню Бао Цинь», — ответила Цзюань. Цзю «Теперь понятно, почему она ее так любит». «Опять шутишь?» — рассмеялся Баоюй. «Говорят, я глуп, но ты еще глупее. Ведь Бао Цинь давно помолвлена с господином Мэем, сыном члена Императорской Академии Хан Линь». «Будь она просватна за меня, разве посмел бы я вести себя подобным образом? Помнишь, как я давал клятву и хотел разбить яшму?» «Разве не ты пыталась мне помешать? Только я стал поправляться, а ты опять меня дразнешь!» Бао Юй стиснул зубы, помолчал и добавил. «Как хотелось бы мне умереть! Чтобы вынули мое сердце и посмотрели, что в нем творится! Чтобы сожгли мое тело, а пепел развеяло ветром! Это поистине было бы счастьем!» Из глаз Бао Юя покатились слезы. Дзи Дзюань принялась их вытирать и зажала ему рукой рот. «Не волнуйтесь!» — с улыбкой произнесла она. — Я так сказала нарочно, чтобы вас испытать. Я о себе беспокоюсь. — О себе? — изумился Баоюй. Ведь я не из семьи Линь, — пояснила Цзюань. — Я такая же служанка, как Юань Ян или Сижень. Меня отдали в услужение барышни Линь, а она полюбила меня больше своих служанок, тех, что приехали с ней из Суджоу. Мы ни на минуту не расстаемся, и если бы барышне пришлось уехать, я последовала бы за ней, чтобы не оказаться неблагодарной. А разве легко было бы мне оставить моих родных? «Ведь они здесь живут. Вот я и решила вас испытать, узнать, как вы относитесь к барышне. Мне и в голову не могло прийти, что вы из-за этого заболеете». «Так вот оно что!» — обрадованно вскричал бао — Значит, ты беспокоилась? — Глупенькая, поверь мне, пока живы, мы всегда будем вместе, а после смерти обратимся в пепел и вновь соединимся, согласна? — Дзядзянь задумалась, но в этот момент вошла служанка и доложила. Господа Дзяхуань и Дзялань пришли справиться о здоровье господина Бао Юя. Пойди извинись перед ними за беспокойство и скажи, что я сплю, — верил Бао Юй. Служанка кивнула и вышла. Цзидзюань Дзю промолвила: «Отпустили бы меня хоть взглянуть на барышню, ведь вы уже выздоровели». И то правда, согласился Баоюй. Я еще вчера вечером хотел тебя отпустить, но потом забыл. Можешь идти. Цзидзюань Дзю принялась собирать в свою постель и туалетные принадлежности. Я видел, у тебя есть маленькие зеркальца, заметил наблюдавший за ней Баоюй. Может, оставишь мне одно, то, что украшено цветами водяного ореха? Я спрячу его под подушку и перед сном буду глядеться. А потом, когда начну ходить, буду везде носить его с собой. Оно маленькое. Цзэцзюань с готовностью отдала зеркальце Баоюю, после чего велела отнести свои вещи и, попрощавшись со всеми служанками, возвратилась в павильон реки Сяосян. Пока Баоюй болел, Даю часто плакала, и здоровье ее ухудшилось. Едва Дзядзянь вернулась, Даю ее обо всем подробно расспросила и, узнав, что Баоюй поправился, тотчас отпустила Хупо к матушке Дзя. Вечером, раздеваясь перед сном, Цзыдуань, как бы между прочим, сказала Даюй: "Баоюй такой искренний, он не умеет скрывать свои чувства. Стоило мне сказать, что мы уедем, как он заболел от расстройства". Даюй ничего не ответила. Помолчав, Дзю Дзюань, будто разговаривая сама с собой, продолжала. «Лучше нам никуда не трогаться. Разве плохо к нам здесь относятся? И любят, и уважают. А главное, вы выросли вместе и хорошо узнали друг друга. Что ты бормочешь?» — рассердилась Дайюй. «Разве ты не устала и тебе не хочется спать?» «Я говорю, а не бормочу», — с улыбкой возразила Дзю Дзюань. «Кто, кроме меня, о вас позаботится? Кто о вас будет любить? Ведь вы сирота». «Хорошо бы, старая госпожа, пока жива просватила вас. Не зря гласит пословица «Все мы под небом ходим». А случись со старой госпожой несчастье, кто тогда станет думать о вашей свадьбе, так и не сбудется ваше желание. Знатных молодых людей много, но найдется ли хоть один, который не обзавелся бы несколькими наложницами?» Сегодня, как говорится, он смотрит на восток, а завтра на запад. Возьмем в жёны хоть бессмертную деву, она надоест ему, не пройдёт о нескольких ночей. Бросит он её, а себе найдёт новую. Хорошо, если родители у жены влиятельные и есть кому заступиться. А у вас, барышня, вся надежда на бабушку не станет её, ничего хорошего вам ждать не придётся. Лишь обиды да оскорбления. Поэтому вам надо действовать решительно. С вашим умом не нетрудно понять, что проще раздобыть десять тысяч членов серебра, чем найти одного верного друга!» «Да эта девчонка просто рехнулась!» — воскликнула Дайюй. «Всего на несколько дней ее отпустила, и что с ней стало? Завтра же попрошу старую госпожу избавить меня от твоих услуг! Не нужна ты мне больше!» «Я все сказала вам от чистого сердца и вовсе не толкала на дурные поступки!» — обиделась Дзю Дзюань. «Зачем же докладывать старой госпоже?» «Неужели вам доставит удовольствие, если она меня отругает?» Цзэдзюань отвернулась и вскоре уснула. Хотя Даюй выслушала Цзэдзюань с притворным равнодушием, слова девушки ее глубоко тронули. Почти всю ночь Даюй проплакала и лишь перед самым рассветом задремала. Спала она недолго и, проснувшись с большим трудом, заставила себя съесть чашку супа из ласточкиных гнезд. Не успела позавтракать, как пришла матушка Дзя и надавала девочке кучу наставлений. Надо было сказать, что близился день рождения тетушки Сюэ, и все в доме, начиная с матушки Дзя, приносили ей свои поздравления». Даюй, как нетрудно ей это было, закончила две вышивки и тоже отослала в подарок. Тетушка Сюэ устроила угощение, пригласила матушку Дзя, госпожу Ван и других родственников, только Бауюй и Даюй из-за нездоровья не смогли пойти». Вечером матушка Дзя, возвращаясь от тетушки Сюэ, где кроме угощения еще был дан спектакль, навестила Баоюя и Даюй. На следующий день тетушка Сюэ велела Сюакэ устроить угощение для приказчиков. В общем, все последние дни прошли в хлопотах. За это время тетушка Сюэ успела присмотреться к Синьсюань. Девушка ей очень нравилась, умная, рассудительная. Она происходила из семьи, в которой женщины, как говорится, носили терновые шпильки и холщовые юбки, и не была избалована. Неудивительно, что тетушка Сюэ решила просватать ее за Сюэ Паня. А потом спохватилась. Этот легкомысленный мод мог испортить девушке жизнь» другое дело Сюэке, двоюродный брат сюэ Паня. Он вполне подходил Синсюань, будто был предназначен ей самой судьбой, и тетушка решила посоветоваться об этом с Фэнзе. Фэнзе ответила, «Мне надо подумать. Вы же знаете, тетушка, нрав нашей бабушки, все от нее зависит». И вот, когда матушка Дзя пришла навестить Фэнзе, та, воспользовавшись случаем, ей сказала, «У тетушки Сея есть важное дело, но обратиться прямо к вам она постеснялась». «Что же это за дело?» — полюбопытствовала матушка Дзя. Фэнзе передала ей свой разговор с тетушкой Сея. «Почему же она постеснялась обратиться ко мне?» — недоумевала матушка Дзя. «Ведь это замечательно!» «Погоди, я поговорю со своей невесткой. Син, уверена, она возражать не станет». Вернувшись к себе, матушка Дзя позвала госпожу Син и объявила, что хочет быть свахой. Госпожа Син поразмыслила, прикинула, что семья все состоятельная, жених — человек достойный, к тому же сватает сама матушка Дзя, а потому охотно согласилась». Как обрадовалась матушка Дзя, и сказать трудно. Она пригласила к себе тетушку Сюэ, принялась на все лады ее хвалить, а тетушка Сюэ в свою очередь стала превозносить матушку Дзя. Госпожа Син велела передать эту новость Синджуну и его жене. Они же, находясь в зависимости от госпожи Син, переч не осмелились и в один голос воскликнули «Лучшего и желать не приходится». «Вот и хорошо», — проговорила матушка Дзя, — «я всегда любила улаживать чужие дела. Какова будет плата за сватовство?» — Мы вас не обидим, — с улыбкой отвечала тетушка сея но вас ведь не удивишь, хоть десять тысяч членов серебра дай. Не забудьте только, почтенная госпожа, раз уж вы взяли на себя роль свахи, подыскать распорядителя свадьбы. — За этим дел не станет. Несколько коллег в доме всегда найдется, — промолвила матушка Дзя и велела позвать госпожу Ю с невесткой. Когда женщины пришли, и матушка Дзя им все рассказала, они поздравили всех с радостным событием. Между тем матушка Дзя наказывала госпоже Ю. «Порядки в нашей семье ты знаешь. Никого из родственников мы никогда не унижали. Сейчас свадебными делами вместо меня займешься ты». «Сверхмерно не экономь, но и не будь чересчур расточительной. Устрой все как надо и доложи мне». Госпожа Ю почтительно кивнула. Радуясь предстоящей свадьбе, тетушка Свея, как только вернулась домой, сразу же велела написать приглашение и отправила их во дворец Нинго. Госпожа Ю хорошо знала, какой у госпожи Син нрав, и ей не хотелось распоряжаться свадьбой, но ведь не могла она не выполнить волю матушки Дзя. И пришлось госпоже Ю всячески угождать госпожи Син, зато тетушка Сюэ была покладистой и никаких хлопот не доставляла, так что рассказывать об этом мы не будем». Весть о том, что Син-Сюань просватана, сразу облетела дом тетушки Сюэ. Госпожа Син хотела немежкой отправить Син-Сюань домой, но матушка дзя этому воспротивилась. — Не волнуйся, — сказала она, — все будет как надо. С женихом они раньше времени не встретятся. В доме никого нет, кроме тетушки Сюэ и ее будущих заловок. А с заловками, я думаю, Син-Сюань быстро подружится. Госпожа Син успокоилась, и Син Сюянь осталась в саду роскошных зрелищ. «Надобно вам сказать, что Сюэке и Син Сюянь встретились как-то в дороге и понравились друг другу с первого взгляда. После сватовства Син Сюянь уже не чувствовала себя так свободно, как раньше, стеснялась болтать с Бао Чай и ее двоюродной сестрой и побаивалась Сян Юнь, любительница, подшутить». Сюянь была девушкой начитанной, с хорошими манерами и ничуть не походила на тех легкомысленных девиц, которые лишь из жеманства прикидываются застенчивыми. Бао-Чай вначале относилась к Сюянь с некоторым пренебрежением. Она происходила из бедной семьи, родители ее никаких чинов не имели, да к тому же пристрастились к вину. Госпожа Син только притворялась, что любит девушку, а сама никаких чувств к ней не питала. Так, по крайней мере, казалось Баочай. Сама же Сюянь, как вскоре выяснилось, была скромной и деликатной. Инчунь, с которой они вместе жили, совершенно о ней не заботилась, но Сюянь никогда не жаловалась. Баочай ничем не могла ей помочь, боясь, что узнает госпожа Син и начнутся толкие пересуды. И вот, совершенно неожиданно Сюянь просватали. Надо вам сказать, что Сюянь с первого же дня своего приезда в дом дзя прониклась симпатией к Баочай, которая звала ее сестрицей. Они и теперь изредка встречались. Однажды Баочай и Сюянь, не сговариваясь, пошли навестить дайюй и встретились по дороге. Бао-чай отвела девушку в сторонку, так, чтобы их никто не увидел, и с улыбкой промолвила «Так холодно, а ты налегке!» Син Сюянь ничего не ответила, лишь опустила голову. «Может быть, ты за этот месяц не получила денег? Фэнзэ их никогда не выдает вовремя, стала совсем бесчувственной». «А она все выдала в срок», — ответила Сюянь. «Я получила два ляна серебра, но один тетушка велела отослать родителям, а если мне не хватит, взять Инчунь". Но судите сами, и ничего не слишком скромна и не видит, что творится вокруг. Она, конечно, мне не откажет, но как будут злословить служанки? Я никогда не обременяю их никакими просьбами. Мало того, приходится им давать деньги на вино и лакомство. Разве обойдешься тут двумя лянами? Один сейчас отослала домой, а третьего дня заложила свое платье за несколько связок монет. Так и перебиваюсь бао вздохнула, как нарочно вся семья моей уехала к месту новой службы, и вернуться они лишь через год, иначе сестрица бао Цинь переехала бы к ним, и тогда можно было бы заняться твоей свадьбой. Выйдешь замуж — все будет хорошо, но пока не выдана замуж младшая сестра, брат Сюэка не может жениться, а ждать целых два года просто невозможно. Ты не выдержишь и заболеешь. Погоди, попробую поговорить со своей матушкой». Заметив на Сюянь пояс с яшмовыми подвесками, Баочай спросила, «Откуда он у тебя?» «Третья сестра Таньчунь подарила», — ответила Сюянь. «Она, видимо, заметила, что у тебя нет никаких украшений, и чтобы над тобой не стали смеяться, подарила тебе этот пояс. Я всегда знала, что третья сестра умна и заботлива». — Куда ты шла, сестра? — спросила Сюянь. — В павильон реки Саосян, — ответила Баочай. — А ты возвращайся к себе и вели служанке принести закладную на твое платье. Я его выкуплю, чтобы никто не знал, и вечером незаметно пришлю тебе, иначе простудишься. — Где заложено твое платье? — В какой-то закладной лавке Хэнше, что на западную улице Гулоу, — ответила Сюянь. «Так ведь это у нас!» — с улыбкой произнесла Бао Чай. «Узнают приказчики, скажут, что сама ты еще не переехала в нашу семью, а платье уже у нас!» Выходит лавка, куда Сюянь заложила платье, принадлежит семье Сюе. Девушка ничего не ответила, покраснела и ушла. В павильоне реки Сяосян Баучай застала свою мать. Она о чем-то оживленно беседовала с Дайюй. «Мама, давно вы пришли?» — улыбаясь спросила Бао-чай. «Никак не ожидала встретить вас здесь. Последние дни я была занята и не могла навестить Даю и Бао-юя», ответила тетушка Свея. «Сегодня побывала у обоих. Оказывается, они уже поправились». Дайюй предложила Бао-чай сесть и сказала. «Поистине неисповедимы пути неба. Как случилось, что семьи тетушки и старшего дяди породнились?» «Дитя мое!» «Разве вы, девочки, что-нибудь понимаете в подобных делах?» — ласково сказала тетушка себе. «Ведь еще древние говорили, пусть разделяют тысячи ли, нить судьбы все равно свяжет, и хранится она эта нить у лунного старца. Суждено двоим соединиться». Пусть даже их разделяет море, лунный старец тайком свяжет им многие, и эти двое станут супругами. Человек бессилен перед судьбой. Бывает, что юноша и девушка живут рядом, родители хотят их поженить, но если лунный старец не свяжет их красной нитью, свадьбе не бывать. Так и с вами, милые мои девочки. Кто может сказать, близко ваша свадьба или же за семью морями?» — Вечного мама так! — воскликнула Баочай, прильнув к матери. — О чем бы ни заговорили, упоминайте нас и кстати, и не кстати. — Вы только посмотрите на нее, — засмеялась Даюй, — изображает из себя даотскую праведницу, а при матери сразу начинает капризничать, словно маленькая. Тетушка погладила Баочай по голове и со вздохом сказала... «Бао Чай ведет себя со мной, как Фэнзэ с матушкой Дя. Чуть что бежит ко мне советоваться. Не прочь поразвлечь меня в свободное время. Стоит мне ее увидеть, как я забываю обо всех своих горестях». Тут у Дайюй вырвался тяжелый вздох, из глаз потекли слезы, и дрогнувшим голосом она проговорила. — Это одно нарочно, чтобы подразнить меня, сироту. — Видите, мама, что ей на ум пришло, а еще меня называют капризной. — Конечно, ей тяжело, ведь у нее нет ни родных, ни близких, — сказала тетушка Све, и ласково гладя Даюй, добавила. — Милая дитя, не плачь, ты не знаешь, как дорога мне. Бао Чай счастливее тебя. У нее хоть и нет отца, зато есть я, есть брат. Бао знает, как я тебя люблю, а другим я об этом не говорю, чтобы не вызывать лишних толков. Люди болтливые, только доброго от них не услышишь, чаще плохое. — Скажут, что я хорошо к тебе отношусь лишь из желания угодить старой госпоже, которая души в тебе не чает. — Знаете, тетушка, я хоть завтра готова признать вас своей приемной матерью, — улыбаясь, промолвила Даюй, — и если вы меня искренне любите, то не отвергайте. Если ты не питаешь ко мне неприязни, я хоть сейчас могу признать тебя своей дочерью, — заявила тетушка Сея. — Это невозможно, — произнесла Баучай. — Почему? — удивилась Даюй. — Сейчас объясню, — продолжала Баучай. — Как ты думаешь, почему просватали барышню сюянь за моего младшего брата, когда старший еще не помолвлен? «Может быть, потому что он в отъезде? Или же его гороскоп не подходит?» — ответил Дай -юй. «Вовсе нет!» — улыбнулась Бао Чай. «Старший брат женится сразу, как только вернется домой, и за невестой далеко ходить не придется. А теперь хорошенько подумай, почему моя матушка не может стать твоей приемной матерью?» Она подмигнула матери и засмеялась. «Тетушка, поколотите ее, иначе я не знаю, что сделаю!» — вскричала Дай прижимаясь к тетушке сюэ. Тетушка Се нежно обняла даю и сказала, «Не обращай на нее внимания, она шутит». «Право же, мама, поговорите со старой госпожой. Пусть выдаст замуж Даюй. смеясь говорила Баочай. «Ведь это для нас лучше, чем искать старшему брату невесту на стороне». «С ума ты сошла!» — крикнула Даюй, бросаясь к Баочай и норовя ее поцарапать. Тетушка Сюэ, смеясь, разняла их, успокоила Даюй, а затем обратилась к Баочай. «Я не хотела, чтобы твой старший брат загубил жизнь барышни Син Сюянь, потому и просватала ее за Сюяке. А такой милой девушке Сюя и мечтать нечего. Старая госпожа хотела просватать за Бао Юя твою младшую сестру Бао Цинь, но она помолвлена, а жаль, получилась бы неплохая пара». Недавно, когда просватали барышню Син Янь, старая госпожа, как бы шутя, мне сказала, «Только было я собралась сосватать у них девочку, а они нашу сосватали». Но в шутке госпожи большая доля правды. Старая госпожа обожает Бао Юя, хочет подыскать ему невесту, но найти на стороне достойную, чтобы понравилась старой госпоже, трудно. Так не лучше ли просватать за него сестрицу Дай Юй? «Даюй!» — сначала слушала тетушку Се с замиранием сердца, но когда речь зашла, о ней самой покраснела, плюнула в сторону Баучай, вцепилась ей в рукав и, громко смеясь, заявила. «Ох, и достанется тебе от меня! Зачем втянула матушку в этот разговор?» «Странно», — улыбнулась Баучай. «Мама говорит, а набрасываешься ты на меня». В этот момент в комнату вбежала дзюдзюань и, забыв о почтительности, воскликнула. «Госпожа, раз вы так думаете, почему не поговорите об этом со старой госпожой прямо сейчас? А зачем торопиться?» — с улыбкой спросила тетушка Свея. «Хочешь поскорее выдать барышню замуж, а потом и себе найти жениха?» Цзэдзюань покраснела и едва слышно пробормотала. «Ах, госпожа, были бы вы молодой, не говорили бы так!» Она бросилась к двери. «Негодяйка!» — вслед ей крикнула Дайюй. «Тебе до этого что за дело?» Она улыбнулась и уже спокойно произнесла. «А метаба? хоть устыдилась наконец-то!» На эти слова все ответили дружным смехом. Вдруг на пороге появилась Сян-Юнь с закладной распиской в руках. «Что это у тебя?» — спросила Да юй пробежала расписку глазами, но ничего не поняла. Служанка, стоявшая рядом, сказала, «Это интересная вещь. Заплатите? Объясню». Бао-чай взяла листок, прочла и, увидев, что это закладная на платье Син Сюянь, аккуратно сложила ее и спрятала. — Должно быть, какая-нибудь служанка потеряла, а потом будет искать, — промолвила тетушка Сюэ и обратилась к Сян Юнь. — Это закладная. Где ты ее нашла? — Какая закладная? — удивилась Сян Юнь. «Как вы наивны, барышня!» — заулыбались служанки, «Даже не знаете, что такое закладная!» «Чему тут удивляться?» — вздохнула тетушка Сюэ. «Ведь она из богатой семьи и к тому же слишком молода. Ведь закладные чаще всего бывают у слуг. Барышня их никогда и не видела, так что нечего над ней насмехаться. Барышни, которым вы прислуживаете, тоже не знают, что это такое». К примеру, барышня Линдаюй поддакнули служанки постарше, даже господин Баую, хотя и выезжает из дома, наверняка ни разу не видел таких бумаг. Тут тетушка Сюэ принялась все подробно объяснять. Выходят владельцы закладных лавок только и думают, что она жива, выслушав ее, воскликнули сянь Юнедаюй: "Неужели тетя в вашей лавке выдают такие закладные? А какие же еще?" воскликнули женщины служанки. «Недаром, — говорят, — все вороны черные. Видели вы других ворон? Где же ты нашла этот листок?» — спросила у Сян-Юнь тетушка Сюэ. Только бы Ла Сян-Юнь собралась все подробно рассказать, как в разговор вмешалась Бао-Чай. «Это какая-то старая, никому не нужная, закладная, – сказала она. «Видимо, Сян ее подбросила, чтобы подшутить над нами». Тетушка Сюэ поверила и ни о чем больше не спрашивала. Как раз в это время вошла служанка и обратилась к тетушке Сюэ. «Старшая госпожа из дворца Нинго приглашает вас к себе. Ей надо с вами о чем-то поговорить». Как только тетушка Сюэ ушла, Баучай спросила Сян-Юнь, где-то нашла закладную. «Я случайно заметила, как служанка Джоанер передает этот листок и стала рассказывать Сян-Юнь. «И не знала, что я за ней наблюдаю, и сунула его в книгу. Когда они ушли, я вытащила листок и вот пришла к вам показать. Неужели Сюянь заложила свое платье?» — вскричала Да юй «И почему Сян-Юнь принесла закладную тебе?» Пришлось бы, Аучай, рассказать все, как было. Да юй опечалилась. Недаром говорят, когда гибнет заяц, и лисиц плачет. Сян Юнь очень расстроилась. «Я непоименно поговорю, сынчунь», — пообещала она, — «и служанкам ее от меня достанется». Она пошла была к двери, но Баочай ее удержала. «С ума сошла? И надо же такое придумать. Будь ты мужчиной, мстила бы за обиженных друзей», — рассмеялась Дай -Юй. «Но ни на Дзенке, ни на Неджена ты не похожа». — Ладно, не хотите, чтобы я вмешивалась в дело ваше, но давайте тогда заберем Сюянь к нам. Разве здесь ей не будет лучше? Завтра это обсудим, — улыбнулась Баочай. Тут снова вошла служанка и доложила. Пришли третья барышня Танчунь и четвертая барышня Сичунь. Разговор сам собой прекратился, и никто больше словом не упомянул о случившемся. Если вам интересно узнать, что произошло дальше, прочтите следующую. Галаву.